Мышцы и spiritus animalis – животворящий дух. Если мышцы настолько важны, тогда стоит присмотреться к ним повнимательнее. На самом деле мышцы – это не что иное, как маленькие мышки. Их название происходит от латинского слова «musculus», что означает «мышонок». Греки называли мышцы «майз», то есть «мыш», римляне же превратили их в «мышат». Забавно перекатывающиеся под кожей мышцы интересовали еще древних врачей. Они удивлялись, почему мышцы вообще могут двигаться и менять свою форму. Одним из первых был Гален, 129-216 годы нашей эры греческий врач, который жил в Пергаме, сегодняшнем городе Бергама в Турции. В двух книгах он рассказывает о движении мышц и излагает первую теорию. Когда в мозгу формируется мысль о движении, к мышцам приливает пнеомопсихикон. Это вещество заставляет их изменять форму. Врачи эпохи Возрождения и раннего Нового времени говорили о спиритус анималис – духовной субстанции, которая закачивается в мышцы при мысли о движении, чтобы надувать их. Эта теория продержалась в качестве основной вплоть до XVII века. Впервые ее пошатнул голландский натуралист Ян Свамердам 1637-1680 -е годы. В экспериментах с лягушачьими лапками он показал, что при движении мышцы не изменяют свой объем. Таким образом, субстанция, как бы она там ни называлась, необходимая для того, чтобы надувать мышцы, просто не могла существовать. И лишь в конце XVIII века исследователи узнали, что нервы передают электрические импульсы мышцам, чтобы стимулировать их движение. Легендарными стали эксперименты Луиджи Гальвани 1737-1798 годы, итальянского медика и натуралиста, который жил в Болонье. Вдохновение пришло к Гальвани по чистой случайности. Поскольку его жена заболела, он захотел порадовать ее, приготовив укрепляющий суп из варёных лягушачьих лапок. Гальваний разложил животных в лаборатории, где он вместе со своим ассистентом экспериментировал с электростатической машиной, работающей на принципе трения. Когда ассистент привел машину в действие, она, как обычно, выпустила длинные искры. Гальваний, сосредоточившись на процедуре нарезания, дотронулся ножом до открытого нерва бедра лягушки. Мышцы дёрнулись. Непреднамеренно он создал электрическую цепь и обнаружил, что на мышцы можно воздействовать электричеством. Однако прошло более 200 лет, пока наконец удалось понять, как мышцы в каскаде биохимических процессов преобразуют электрические нервные импульсы в движение. Убедительное объяснение появилось у исследователей только в середине XX века. Его краткое изложение таково. В мышечных клетках при наличии двигательного импульса два белковых слоя сдвигаются вместе, а когда мышца расслабляется, они снова расходятся. При напряжении мышечные клетки укорачиваются, а при расслаблении снова удлиняются. Правда, чтобы это могло произойти, потребуется вагон химических веществ.